Фрэнк у о р е л Льюис Хэмилтон – шестикратный чемпион мира. Посвящается Шафу Кериму. Предисловие. Завоевав свою пятую корону чемпиона Формулы-1 в Мексике 28 октября 2018 года, Льюис Хэмилтон вошел в пантеон славы автомобильных гонок. В сезоне 2 0 1 9 Льюис Хэмилтон завоевал шестой титул чемпиона Формулы-1. Примечание редакции. Он стал лишь третьим гонщиком в истории, кому титул чемпиона мира покорялся пять раз. Ровно столько же титулов у Хуана Мануэля Фанхио, а у рекордсмена Михаэля Шумахера на два больше. Льюис значительно превзошел результат другого британца, сэра Джеки Стюарта, выигрывавшего трижды. Так Хэмилтон стал величайшим британским гонщиком в истории и вторым в мире. Рекорд Шуми еще только предстоит побить. После церемонии награждения в Мексике празднование длилось всю ночь. Льюис осознавал, насколько з н а ч и м о его достижения. Он объяснил. «Одержать победу с Мерседес кое-что значит, ведь именно с этой командой Фанхио выиграл два чемпионата. Эмоции невероятные, просто какая-то фантастика». Потом Льюис... Второй сезон подряд вышедший победителем из бескомпромиссной дуэли со своим главным соперником Себастьяном Феттелем, Феррари, рассказал, что взять титул его мотивировало и нечто более личное. За три дня до триумфа в Мехико Дэвидсон, любимый дедушка Льюиса, скончался в возрасте 88 лет. То чемпионство Хэмилтон посвятил ему. Дедушка бы очень нами гордился и был бы так благодарен, что нашу фамилию теперь знают все, что она вошла в историю. Ведь если бы не дедушка, то ничего бы этого не получилось. В свои 33 года Льюис доказал – он лучший пилот на планете. Мальчик, выросший в простой семье в Стивенидже, теперь стал настоящей мировой суперзвездой и кумиром миллионов. Лицо Хэмилтона было на обложках журналов и счетах с рекламой продукции весьма далекое от автоспорта, а каждое телешоу в мире хотело видеть его своим гостем. Никогда раньше ни один пилот не добивался подобной славы. Известность Льюиса Хэмилтона вышла далеко за пределы Формулы-1, но его прославил именно автоспорт, и именно с гонками связаны самые заветные мечты британца. Даже пять корон чемпиона мира Хэмилтона не удовлетворили, он стремился стать величайшим в истории. Дорога к вершине не была легкой. В какой-то момент Льюиса начала преследовать пугающая мысль, что трофейная засуха, начавшаяся после первого титула, не закончится никогда. За это время он успел поссориться со своим отцом Энтони и, в конце концов, помириться с ним в 2014 году. Увидеть, как его наставник Рон Деннис уходит из Макларен, а потом и сам покинуть эту легендарную команду, которая была для него вторым домом с детских лет. В 2013 году из Макларен Хэмилтон перешел в возвращающийся на вершину Мерседес. Год потребуется Льюису, чтобы освоиться в команде, а немецкому коллективу, чтобы полностью адаптировать под него машину. Но потом гонщик продемонстрирует свое мастерство, во второй раз став чемпионом мира. К моменту завоевания второго титула в Абу-Даби Хэмилтон превратился в национального героя. Как Дэвида Бэкхэма в «Зените славы» Льюиса, где бы он не появлялся, встречали бурными овациями. И все же некоторые эксперты сомневались, что Хэмилтон когда-нибудь сможет завоевать симпатии британской публики так же безоговорочно, как завоевывает трофеи. Его критиковали за излишнее высокомерие и любовь к деньгам, роскоши и светской жизни, что не добавляет ему популярности в глазах болельщиков. Эти предположения были разнесены в пух и прах в декабре 2014 года, когда Льюису вручили награду «Спортсмен года» по версии BBC Sport, которую присуждают на основе зрительского голосования. Хэмилтон не оставил равнодушным даже тех, кого раньше автоспорт совершенно не интересовал. Это его история, и в ней много невероятного. Гренадские корни, совсем небогатое детство, проведенное далеко не в самом престижном районе Стивениджа, несгибаемая воля и преданность делу, которые он проявил за годы выступлений в низших эшелонах автоспорта, триумфальный дебютный сезон в «Формуле-1» и первая корона чемпиона мира, завоеванная в 2008 году, и, наконец, счастливое возвращение титула в 2014 году и новые триумфы в 2015, 2017 и 2018 годах. Это твоя жизнь, Льюис Хэмилтон, и пусть твоя эра, продлиться как можно дольше. Фрэнкворл, Лондон, 2018.